Глава 12. Но перед тем, как немного отдохнуть и побродить по городу, я решил сразу разобраться с делами. Можно было бы и просто отправить послание, но такие дела лучше решать лично, тем более что прошлый мой визит туда оказался уж больно коротким. Так что сейчас я стоял перед приличного размера домиком на два этажа в торговом районе. И самое главное, Это вывеска с гербом в виде молнии, заключённой в круг. Да? Это был офис Золотой молнии. Так что я двинулся вперёд и был остановлен прямо перед входом. Тебе чего, парень? Это место для дел взрослых, дяденька. Так что иди куда шёл, хохотнул громила, выступающий в виде охранника перед входом. И знаете, в первый момент я даже как-то опешил, что бы меня остановили перед входом в мою собственную компанию. Вот такого я точно не ждал. Впрочем, не стоит горечиться. Все ведь не могут знать меня в лицо. Нужно быть терпеливее. У меня дело внутри. Глубоко вздохнув, ответил я и двинулся дальше. И вновь был остановлен. Куда, Горюж, тебе здесь не место, парень. Подрастись сначала. Тут дела делают взрослые люди, хохотнул он. Еще раз взглянул на мужика. Мой очень слабенький мак. Ранк адепта. Какого фига так себя ведет? Я Да плевать, кто именно я такой. Мужик, ты не охренел? Это офис торговой компании. А если я сюда пришёл с выгодной сделкой или банальным спасланием от важного человека, ты об этом не подумал? Какого фига ты вообще решаешь, кто именно может заходить в здание, а кто нет? Нарываешься в кэп, набучился, мужик. Свали отсюда, пока я не разозлился. Только я могу решать, кого пропускать внутрь, а кого нет. И не всякой мелочи мне указывать это. Достало, обречённо вздохнул я. После чего делаю лишь одно движение рукой и тело стражника пробивает двери и влетает внутрь офиса на огромной скорости. Столкивается со стойкой ресепшена и замирает. Крепкое дерево, одобряю, а вот двери хлебковатые. В тот же миг появляется еще несколько слабеньких магов, выскочивших из смежных комнат и уже подготовившихся отражать нападение. Ты кто такой? Как смел ж нападать на Золотую Молнию? Он меня сбесил? Управляющего позвоните, да побыстрее! Выдохнул я, сдерживая недовольство. На удивление, мою просьбу тут же ринулась исполнять девушка из ресепшна. А маги не спешили атаковать. Ну еще бы. Все же, на счастье, дуэт тут был только один, остальные не решились сразу вступать в конфликт с магом неопределенной силы. А вскоре появился и управляющий. Как неудивительно, в отличие от прошлых встреченных мною управляющих в других офисах, этот оказался крепкого вида северянином. Даже без следа в обкло живота. Да, он не дотягивал до охранника по габаритам, но сложён был весьма крепко. Господин Блайт, что здесь произошло? Он резко осмотрелся и, похоже, сразу всё понял. Так живо развеяли заклинание. Это владелец компании, этого придурка разлюшёл господин чем-то. Осмотреть и привести в себя. Я с ним позже поговорю. Услышав прямое указание, спорить с ним никто не стал. Так что народ очень быстро засуетился. Пойдемте в кабинет. Не здесь же разговаривать. Кивнул ему одобрительно. Простите господин за этот инцидент, но да, позвольте уточнить, что случилось? Спросил он и двоим мы зашли в нужную комнату. Что за фигня у вас тут творится? В прошлый раз перед дверями не было никакой охраны. Какого демона какой-то охранник посмел не пустить меня в офис? Да даже плевать именно на мою личность, он не обязан был знать меня в лицо. Почему он в принципе может решать, кого пускать внутрь, а кого нет? Ты представляешь, сколько потенциальных заказов мы могли упустить из-за этого придурка? Простите, господин, глубоко склонился мужик. Это моя вина. Не проконтролировал. Из-за вашего прибытия мы решили немного усилить охрану. В городе неспокойно. Разберешься, не сомневаясь. Ты ведь явно не самого на немало. Так что уточни, кто именно это сделал. Если какой-то дебил решил пропихнуть на теплое местечко своего родственника, то гони обоих в шею. Нет, ну это надо же было найти такого придурка. Как скажете, господин? Твердо кивнул он. И поэтому в взгляду сразу стало понятно: уволит, даже глазом не моргнет. Еще и рекомендации такую даст, что после нее в городе работу не найти. А теперь поподробнее про в городе неспокойно. Что-то я такого не заметил. Плюхнулся на одно из гостевых кресел и уставился на собеседника. Такое сходу не заметишь. В целом все как всегда, но последние несколько месяцев происходят странные исчезновения бездомных. Но на это особо не обращали внимания. Но потом стали пропадать и обычные люди. А вчера внезапно исчезла целая семья из дома неподалеку. И никаких следов. Да, это списывают на то, что люди сами покинули город, никому ничего не сказав. А мне это не нравится. Чуека у меня господин. Именно из-за нее господин Тонк и назначил мне управляющим этого места. Я ведь раньше работал в главном офисе, а потом, когда мы решили расширяться на север, отправил сюда меня. Но ну, честно скажу, что не только из-за хороших навыков нужен был местный, так намного проще тут вести дела. Если Тонк решил, что ты подходишь, то я ему верю. Да и судя по отчетам, что до меня доходили, работаешь ты хорошо. Одобрительно кивнул ему я. Спасибо, господин. Глубоко поклонился он. Точная дата начала исчезновений известна? Нет, слишком сложно в по подобном говорить. Никто никогда особо не считал бездомных. Они и раньше могли пропадать, просто в последние месяцы это стало откровенно заметно. Больше, к сожалению, я об этом ничего не могу сказать. Просто небольшая предосторожность на всякий случай. Ладно, одобряю. Усилья охрану. Только нормальными кадрами не скупься. Немного подумав, одобрительно кивнул я. Но я пришел к тебе не за этим. Мне интересно, как у вас тут обстоят дела. Подробности пока не надо, потом почитаю отчеты. Сейчас кратко и по существу. Распространение шоколада идет просто превосходно, прибыль отличная. С мороженым сложнее. Поставили несколько своих точек в жирленных местах. Также смогли договориться с несколькими известными ресторанами о его поставках. Но там, как понимаете, объемы не такие большие, как хотелось бы. Не тот регион для этого лакомства. А остальным не профильным направлениям все среднее. Есть некоторые успехи, но нам не дают пробиться слишком далеко. Слишком велика конкуренция. Понимаю. И потому у меня для тебя хорошая новость. Клан Магнусов позаботится о том, чтобы вам больше не чинили припомы во своей ни рынка. Помогать не будут. Но и лезть к вам теперь кто-то точно не станет. Это спасибо, господин Блайт. Резко склонился он к глубокому поклону. Нам только это и нужно было. А уж дальше я не подведу. Надеюсь на это. Не упусти данный шанс. Довольно улыбнулся ему в ответ. И в целом на этом все. Я пришел сюда только ради этого. И если бы не тот дебил на входе. Ну да ладно. С этим уже разобрались. Тем лучше, что нактнулся на него я, а не кто-то из важных партнеров. Есть еще какие-то дела, где нужно мое личное вмешательство. Нет, господин, мы справимся со всем сами. Вот славно. Ну если что, ты знаешь, как со мной связаться. Надеюсь на тебя. Я встал с довольно уютного кресла и покинул кабинет. На счет кресла надо будет уточнить. Понравилось оно мне. А давай себе домой такое потом купить. Сама же встреча прошла нормально, если не вспоминать этот инцидент. Но проверить этого управляющего все же стоит. Да, тонк его выбрал, но это еще не гарантия. Потом как-нибудь проверю, а сейчас мне уже пора на встречу с товарищами. Сик и остальные уже ждали меня на главной площади, рядом с огромным фонтаном, где вместо воды циркулировал практически жидкий лед. Я на ней обошлось без магии, но краси его, что тут говорить. Ну ты капуша! Фыркнула Агни, едва я подошел ближе и продолжила облизывать шоколадное мороженое, что держала в руке. Я лишь фыркнул, смотря прямо на нее. Что? Посмотрела она на меня возмущённым взглядом. Не всё же мне у тебя его забирать. Вот, честно купила на свои деньги. Да-да, честно это какая, довольно хмыкнул я. Только осторожнее ешь. Заметив небольшое пятнышко от мороженого на её правом щеке, я одним движением смахнул его пальцем, после чего облизнул его. М-м, качество соблюдает. Хорошо. Дурак, резко покраснела девушка, отвернувшись от меня. А? Эй, голубки, хватит уже ворковать. Я вам тут экскурсию устраиваю, а не свидание. На счет последнего лучше спроси позже. Я подскажу пару хороших мест. Раздался сбоку веселый голос Сигурна. Не слушай его, хороших мест он не знает. Лучше потом спроси у меня. Фыркнула рядом стоящая Астрид. Эй, знаю я все. Здоровье крезко пернусь к девушке. Ну так докажи. И докажу. Лично тебе покажу самые хорошие места. Гордо вскинулся он. Какой же он тугодум в этом плане! Так быстро попался на ее уловку. Впрочем, все вы парни плохо соображаете в подобных вещах. Рядом раздался тихий голос Флейма, на что я лишь благоразумно промолчал. К счастью, эта тема быстро забылась, как только мы двинулись в путь. Город и вправду оказался очень красивым, особенно впечатлила резиденция королевской семьи. Огромное здание, полностью покрытое льдом, представляло из себя прекрасное зрелище. Казалось бы, что оно полностью состоит изо льда, но это была лишь иллюзия. Если приглядеться, то было понятно, что это лишь покрытие, очень качественно выполненное покрытие. Даже представить сложно, сколько сил было задействовано на это, а еще больше, сколько магов поддерживают эту красоту. Ладно, еще зимой проще, но даже так надо следить за тем, чтобы лед оставался все таким же прозрачным и не покрывался снегом. или даже другим льдом портищим красивый вид. А летом как? Это ведь надо поддерживать всё это чудо. Красиво, впечатляюще это да. Но насколько же дорого? Ну и вторым самым привлекающим внимание зданием в городе оказался храм. Впрочем, как и во всех виденных мною ранее городах. Вот только и в этот раз это был не стандартный храм всех богов, и даже не храм Люциуса. Нет, Это был храм бога молний Перуна. Внушительное здание, построенное из странного синеватого камня, внутри которого иногда будто пробегали молнии. Сик, что это за камень? Сразу же спросил я. А, тоже оценил, да? Вот и все, так удивляются. Честно говоря, название я не вспомню. Но этот камень добывают только в наших каменоломнях. В нем, вроде как, есть прожилки из металла, по которым он пробегают молнии. Но это полностью безопасно для людей. Проверялось неоднократно, довольно хмыкнул он. Интересно, а купить же его можно? Уже думаю о том, как будет смотреться домик из этого камня. Ну, вруть запрета нет, пожал он плечами. Хорошо, я помню, ты говорил, что в вашем королевстве чтут Перуна. Но я думал, что настолько. Но где храм остальных богов? Сразу же за ним хмыкнул здоровяк. Его и вправду не все сразу замечают, но ж больно сильно у нас уважают Перна. Есть, конечно, и индивидуальные храмы других богов, вот только в центре города их не найдёшь, впрочем, как и в любом другом городе. В центре всегда самые важные здания. И для нас это именно этот храм. Все воины молятся Перну. Он защитник нашего королевства. Есть легенда о том, что однажды наше королевство чуть не было разрушено. Говорят, это случилось во времена, когда люди только начали завоёвывать своё место в этом мире, образовав первые страны. Это были времена первых потомков магических зверей и основателей первых родов. Тогда одному могущественному зверю не понравилось, что у него под боком поселилась толпа шумных людишек. И он решил избавиться от них. Уж не знаю, какой именно у него был ранг, но, как говорят, даже сразу трое предков вставших на защиту своих потомков не смогли противостоять ему. И на этом бы всё и закончилось, если бы не молитва о помощи одной маленькой девочки. Уж не знаю почему, но первым он ответил на этот зов помощи. Пришёл и покорил зверя, говоря, что череп монстра до сих пор хранится в сокровищнице правящего рода. Посмотрел он на Стред. Не могу не подтвердить, не опровергнуть, пожал он на плечами. В сокровищницу дядя меня не пускали, по крайней мере, закрытую его часть. Жаль. Я бы тоже на подобное посмотрел. Даже интересно, какого ранга мог быть этот монстр, если даже Перуну пришлось вмешаться лично. Эти боги обычно не лезут в дела людей. Интересно. Там должна была быть очень веская причина для вмешательства. Надо будет потом как-нибудь расспросить дедушку. Да, ну, прямо сейчас мы посетили сам храм. Внутри всё тоже оказалось сделано из того камня. Высокие потолки, Росписи с какими-то легендами, огромные колонны, красиво. А в центре всего этого великолепия возвращалась огромная трехметровая статуя Перна. На удивление, очень похож на того, кого увидел лично. Он смотрел на всех входящих своим суровым взором. Вот только мне почему-то показалось, что там совсем не угроза, а скорее вызов, вызов, который каждый должен бросить самому себе, чтобы выглядеть достойным предзором Божества. В храме всех богов тоже было неплохо, и даже Люциус тут присутствовал. Жаль. Я уж было надеялся, что это неприятную рожу хоть в северном королевстве не увижу. Тут его не особо любят. Сказывается нелюбовь между Днемо и Перуном. Но, видимо, народ не решился настолько оскорблять Люциуса, чтобы исключить главу Светлого Пантеона из храма. Да, это всё же был мой бы перебор. Интересных мест в городе оказалось много. За один день их точно не обойти, особенно если один из здоровья каждые несколько часов тащит тебя в очередное кафе или таверну, чтобы попробовать новые для меня блюда. Впрочем, я сам не особо против. Вкусно было, что уж тут говорить. Но всё рано или поздно заканчивается. Стемнело. Подошёл к концу и этот день. Да, можно было бы продолжить гулять и дальше, всё же в столице очень редко спят по ночам. Но всё же немного за день подустали. Так что вскоре направились к особняку Магнусов. Отдохнули. Пора отдохнуть, но чуть по-иному. Спать тоже полезно и приятно. Вот только у самого особняка меня ждал неожиданный гость. Ко мне неспешно подошел парень в капюшоне. Господин Блайт поклонился он. Верно? Что вы хотели? Да старожился я. Прошло вам послание? Протянул мне тонкий конверт со вполне узнаваемым символом на месте печати. Спасибо. Забрал я письмо, после чего посыльный быстро удалился и исчез в проволках, будто его там никогда и не было. Прочел письмо и лишь в особняке, подальше от взоров возможных наблюдателей со стороны. К друзьям это не относилось. Это было послание от Давида, и, похоже, его люди выяснили кое-что очень интересное. Народ, появилась зацепка на наемников, что напали на нас по пути в столицу. Не стал скрывать я, тут же сообщив своим друзьям. Вечер начинает становиться интереснее, оскалился Сиг. Завтрам, всё завтра, мы сегодня спать. Данёс ему в ответ голос Астрид. Да, начал было он, но тут же затих. Завтра, уверенно посмотрела она на него своими сонными глазами. Ну, завтра так завтра. Виновато посмотрел на меня Здоровяк и побыстрому слянялся в свою комнату. Могу его понять. Впрочем, Астрид права, спешки никакой нет. А нам лучше хорошенько отдохнуть и перевести свои мысли в порядок, а уже на следующий день займемся этими смертниками, что перешли нам дорогу. Тем более, что исход для них уже предрешен.